Рим в волнении. Во всех концах его только и говорится, что о безнадёжной болезни величайшего художника Италии. Папа мрачен и не хочет никого видеть. Он сердится на кардиналов и ворчит, что они не сумели сохранить жемчужину Ватикана. Придирается к придворным и капризно бормочет: "10 ковров, а мы с ним наметили ещё два по числу апостолов". Кто и дело из Ватикана летели курьеры узнать о здоровье Рафаэля, и опять папа ворчал: "Им надо быть осторожными, чтобы не занести к нам в Ватикан заразу. Ну что, что там? Ваше святейшество, Рафаэль Санти, художник не приходит в сознание. А что же делают врачи? Врачи не надеются на выздоровление святой отец" Убирайтесь вы все вон. Врачи не надеются. Как смеете говорить нам это? Надо помнить, что в жизни и смерти волен один только Господь вседержатель. И он велит служить по церквам молебны, а вы здоровлению художника. Он говорит кардиналам, что Рафаэль не только нужен ему, но что он любит его как сына. Приходит ли в голову этому слостолюбцу с отвисшей губой и ненасытными желаниями, что он был одной из причин ранней гибели Гения, которого заставлял непосильно работать, часто из-за своих причуд, и добил, послав в подземелья Рима, славившиеся своей злокачественной лихорадкой. Рафаэль болел ровно 7 дней. 6 апреля, в так называемую Великую пятницу поста, перед самой Пасхой он скончался. Это был как раз день его рождения. Не только Ватикан, но и весь Рим принял эту весть с рыданиями. С погребением спешили, болезнь считалась заразной, и потому хоронили его через 24 часа после смерти. Все, кто знал умершего художника, оплакивали его. Даже Себастьяно дель Пьомбо, забыв свои враждебные чувства, и помянул его добрым словом в письме к Микеланджело. Я думаю, что вы уже слышали о смерти бедного, и, вероятно, это известие вас опечалило. Да отпустит Бог ему его пригрешения. Тело великого художника положили в зале его дома на пышном катафалке и окружили восковыми свечами. С утра до ночи шли люди всех слоёв общества поклониться его праху, и лохмотья нищего перемешивались здесь с шёлком, бархатом и парчой знати. Велика была скорбь друзей, велика была скорбь народа, ведь смерть унесла Рафаэля так рано, всего в 37 лет. На смерть его появилось множество стихотворений, среди которых были и сонеты знаменитого итальянского поэта Ариосто. Были и сердечные стихи Костельоны. Он горько оплакивал своего друга в этих стихах, говоря, что смерть сразила художника за то, что он хотел воскресить умерший город. Он же написал герцогине Мантуанской, послам которой был в Риме, о кончилась его первая жизнь. Его вторая жизнь в посмертной его славе будет продолжаться вечно. в его произведениях и в том, что будут говорить учёные в его хвалу. Много слёз было пролито учениками Рафаэля, которые составляли его семью, и бедняками, знавшими его доброту и отзывчивость. В Азари, первый давший жизни описание итальянских художников и сам художник, будучи тогда девятилетним мальчиком, Вспоминал, как отразилась на Риме смерть Рафаэля. Он говорит, что каждый, кому был нужен совет Рафаэля, всегда мог свободно обратиться к нему. Рафаэль бросал собственную работу, чтобы помочь в затруднении начинающему. С искренним чувством Базари восклицает: "Лучше было бы и в офисе умереть вместе с этим благородным мастером". Ибо когда смежил он очи, и она стала почти слепой. Блажен тот, кто служил ему, работал под его началом, ибо всякий, подражая ему, с честью достигал искомой цели. Великий художник был похоронен по его желанию в прекрасном здании древнего Рима, Пантеоне, в нише, куда ставили обыкновенно статуи святых. Над его могилой по бокам две колонны из порфира, а между ними друг Рафаэля, скульптор Лоренцетти, согласно завещанию художника, поставил статую Мадонны. Образ так ярко характеризующий творчество этого гения. 13 марта 1956 года.